— Где-то там, в углу! — оглядевшись, ткнул пальцем Барт. «Точно — Точно? Марка недоверчиво оглядел огромные, покрытые толстым слоем пыли винные бочки. Бочки выстроились вдоль стены ровным штабелем. Нижний ряд укреплен в специальных стойках, на днищах мелом отмечены какие-то даты. Похоже, что их годами не двигают. — Говорю вам, это какое-то безумие! Нервно теребя замызганный фартук, причитал трактирщик. «А этого сопляка я вообще впервые вижу!» Барт, вооружившись лампой, сам внимательно обследовал весь закоулок, чуть ли не обнюхивая каждую бочку. Он точно помнил, что выход из тайного лаза был здесь, прямо напротив лестницы, ведущей наверх, кухня. А вот здесь в тот раз стояли трактирщик и этот прохиндей Вирго. Чихнув от попавшей в нос пыли, Барт развернулся к замершим в ожидании бандитам, которых набился полный подвал. Встретившись взглядом с Марка, растерянно пожал плечами. — Ты уверен, что ничего не перепутал, Бартоломью? — подал голос из дальнего угла серый, в своем балахоне, почти незаметный в полутьме. — Да, конечно, — возмутился Барт. — Что ж я, по-вашему, совсем не в себе? — А по-моему, так и есть. С готовностью откликнулся хозяин золотого гуся и снова взмолился. «Не слушайте его, добрые люди!» «Да ты, я смотрю, ослеп, старик!» — хохотнул Марко. «Вовсе мы не добрые люди!» Коротко, без замаха, он двинул трактирщику локтем в лицо. Да так, что бедняга завалился назад. Пару молодчиков быстро подхватили старика под руки и, не давая толком утереться от хлынувшей из разбитого носа крови, подняли на ноги. Марко был уже тут как тут и ударил снова, тыльной стороной ладони в тяжелый, с железными бляхами перчатки без пальцев. Трактирщик глухо хрюкнул и обмяк. Упал бы, если б не поддерживающие его головорезы. — Я тебя даже спрашивать ничего не буду! — будничным тоном произнес бандит, не спеша вытягивая из ножен корт с глубоким, почти сквозным кровостоком посередине клинка. — Сам все расскажешь, правда? Старик, видя приближающиеся к самому его лицу острие, мелко затрясся. «Не губите, добрые люди!» — едва слышно прошептал он. «Меня ж вместе с вами в повстанцы запишут!» «А это же все! Хуже некуда!» «Я покажу, куда хуже!» — пообещал Марко, приподнимая ему клинком подбородок. Лезвие заскребло по седой щетине на шее, заставляя трактирщика задирать голову все выше, а потом привстать на цыпочки. «Там, рычаг, слева, за нижней бочкой!» Сдавленно прохрипел он. Марко, ничего не ответив, убрал корт в ножны и дал знак одному из головорезов, тому, что с наголо обритой головой, на которой четко выделяются несколько застарелых шрамов. «Рос, глянь-ка!» Бритый пошарил за бочкой, что-то скрижетнуло, и часть штабеля выдвинулась чуть вперед, а потом плавно разошлась в стороны. Маскировка была сделана мастерски тафорскими были только три бочки остальные похоже, использовались по назначению бандит осторожно приоткрыв узкую деревянную дверь ведущую в тайный проход оглянулся на марко я проверю чего там марко кивнул ну что парень похоже твой план может сработать одобрительно похлопав барта по плечу проговорил бородач давай дуй наверх теперь многое от тебя зависит господин леонард я останусь с вами — отозвался маг из своего угла. — Думаю, моя помощь пригодится в засаде. Барт, вздохнув, направился к лестнице, стараясь не смотреть на распластавшегося на полу трактирщика. Тот, не переставая, подвывал. Кровь на разбитом лице блестела в свете фонарей. Хотелось не просто выйти, а бежать, куда глаза глядят. — Боже, зачем он все-таки остался с магом? На улицу юноша направился не через черный ход, а прямо через обеденный зал. Благо народу сюда к вечеру набилось порядочно, и его появление никто не заметил, разве что сидящий у самой стойки верзила в темном балахоне чуть повернул голову. Барт на ходу покосился на него и обмер, разглядев хвост ярко-красных волос. Проклятье! С этими жуткий незнакомец с черным мечом, которого он увидел на крыше золотого гуся, Совсем вылетел у него из головы. Барт даже замедлил шаг, всерьез подумывая, не вернуться ли, чтобы предупредить серва Но проходить через весь зал обратно к подсобкам, да еще на виду у этого типа, нет уж, придется повременить. Тем более, что сейчас есть дела поважнее. Толкнув тяжелую створку, Барт вышел на крыльцо. Вечерело, многие уже зажгли фонари и факелы, потому что темнеть начинало стремительно особенно много огня было рядом с самой таверной там где расположились имперцы досмотр товаров продолжался на столах были разложены отрезы кожи и тюки разноцветной ткани рядом с главным коллектором терся уже знакомый барту толстяк тот самый у которого он купил большую часть одежды боги ну почему именно он барт скрипя сердце направился к столам проталкиваясь через толпу Возле имперцев по-прежнему сгрудились едва ли не все караванщики, будто ожидая чего-то. Барт коснулся, наконец, деревянных козел, которыми была огорожена зона досмотра, и побрел вдоль них к проходу. Он не знал, как выглядит нужный ему человек, так что просто не спеша шел и ждал. «О, рад тебя видеть, малыш!» громогласно возвестил великолепный Вирга, продираясь навстречу с какой-то бумагой в руке. Барт, натянуто улыбнулся, уворачиваясь от объятий. «Как там моя труба?» — сходу осведомился старьевщик. «Пригодилась?» «Да, да», — пробормотал Барт, ощупывая карманы. «Проклятие, он же отдал ее серому! Что за невезуха!» «Только вот я ее это... потерял!» — наконец буркнул он. «Ах, какая незадача!» — подсокал языком Вирга. «Отличная же вещь, не меньше трехсот лир стоила!» «Да что ты мелешь? Ей сто лир красная цена!» поморщился Барт. «Ладно, некогда мне здесь с тобой». Он попытался протиснуться мимо тощего, но длинное обезьянье рука цепко ухватило его за плечо. «Подожди, куда же ты, малыш? А деньги?» Барт едва не зарычал. Очень хотелось врезать старьевщику по морде, от души так смачно, чтобы хлястики на его дурацкой шапчонке в стороны взметнулись. Но вместо этого пришлось лезть за кошельком. «На, держи!» — процедил он сквозь зубы, суя целую горсть серебра в грязную ладонь старьевщика. «И проваливай туб тебе!» «О, спасибо за пожелание счастливого пути!» — осклабился Вирга, пряча деньги куда-то за пазуху. «Как раз хотел похвастаться. Вот он, свеженький пропуск!» «Я собираюсь выехать раненько утром на север. Может, и ты со мной. Возьму недорого!» «Если ты от меня не отцепишься, я сегодня вообще не успею получить пропуск», прошипел Барт, искосо оглядывая толпу. «Если этот клоун спугнул нужного человека и все дело из-за него провалится...» «А, ну извини, тогда удачи. Если что, знаешь, где искать мой магазин. Но учти, на рассвете его может уже не быть на месте». «Какая жалость!» Ядовито скривился Барт и, потеснив наконец локтем надоедливого торгаша, продвинулся дальше. Он уже был у самого прохода в огороженную территорию, когда какой-то неприметный тип фермерской шляпе с широкими вислыми полями, будь то невзначай столкнувшись с ним плечом, подался вперед и шепнул на ухо. Клечатый. Барт, подавив в себе порыв оглянуться, шагнул в проход. «Эй, куда собрался, молокосос?» Тут же шагнул ему навстречу один из имперских, хватаясь за рукоять меча. «У меня...» «Послание для господина императорского коллектора!» — пискнул Барт. Недоверчиво оглядев юношу, имперец протянул руку в толстой кожаной перчатке. «Ну ладно, давай сюда». «Послание устное!» — сказал Барт. «Чего?» «Ну, на словах надо передать». Солдат оглянулся на коллектора, копошащегося с бумагами и хмыкнул. «Ага, как же! Давай мне говори, я передам!» «Мне велено лично передать!» Для виду помялся Барт. Но если по-другому нельзя... Давай выкладывай, поторопил его солдат. Чего у вас там? Раздалось над самым плечом Барта. Из толпы выдвинулся второй имперский. Тот самый пожилой стражник, что недавно сцапал юного Твинклдота за амбаром, когда тот спускался с крыши. Барт внутренне сжался. Седой юношу тоже узнал, и глаза его недобро прищурились. Опять ты? Чего надо? «Да нет, ничего», — попятился было Барт, но отступать было некуда. Сзади стеной стояла толпа. «Говорит, у него послание для господина эсторана капитан», — отозвался второй имперец. «А ну-ка, пойдем». Лопища Седова, тяжелая и крепкая, как кузничные клещи, обхватило запястье Барта. Упираться было бесполезно, так что счастливчик только беззвучно ругался себе под нос. Досмотр груза толстяка торговца подходил к концу. На столах лежали последние рулоны ткани, а коллектор, глядя в нацарапанные писарем цифры, что-то подсчитывал, щелкая костяшками на искусно сработанных лакированных счетах. Толстяк мялся рядом, так и норовя заглянуть сборщику налогов через плечо. Похоже, раскошелиться ему придется на весьма солидную сумму. Барт, искоса оглядев товары на столах, Сразу приметил рулон ткани в крупную серо-черную клетку. Он один был такой. Помощники коллектора уже проставляли на каждом рулоне черные гербовые клейма. И вскоре товар должен был вернуться к владельцу. Нужно было торопиться. «Чего там еще?» Неожиданно тонким, почти женским голосом отозвался коллектор, когда Седой подтолкнул Барта к нему. «Да вот, господин из какой-то малец с донесением» от кого поморщился тот быстрым взглядом окидывая барта с головы до ног от одного надежного человека важно проговорил барт с трудом вырывая руку из захвата седого наклонившись чуть ближе к коллектору он прошептал об этом должны знать только вы эсторана поморщился но похоже любопытство таки взяло вверх он жестом приказал солдатам отойти Барт же торопливо зашептал ему на ухо послание. «Не верите? Попробуйте обыскать несколько рулонов», — закончил он. «Вон тот, клетчатый, например». Имперец подозвал помощников, что-то коротко им приказал, и они начали один за другим взрезать стягивающие ткань бечевки. Торговец, уже отсчитывающий пошлину из увесистого кошеля, обеспокоенно закрутил головой. «Что-то случилось, господин Эстерана? Вы ведь сказали, что я могу...» Осторожно начал он, но имперец вскинул руку, приказывая заткнуться. «Господин!» – дал знак один из помощников. «Поглядите-ка на это!» Из складок ткани он один за другим извлек несколько маленьких пузырьков с ядовито-зеленой жидкостью. Торговец замер с выпученными от ужаса глазами. Лицо его, это было заметно даже при неверном свете факелов, стало белым, как бумага. «Что?» — вскричал он. — Это не мое! — Не ваше, конечно! — издевательски поддакнул коллектор. — С неба свалилось! — Это... этого не может быть! Мне подбросили! — во весь голос заверещал торговец. Толпа за огороженной зоной загудела громче. Откуда-то с задних рядов донеслись громкие возгласы. Барт, пользуясь моментом, потихоньку попятился от коллектора. Самое время улизнуть под шумок. — Куда? Седой стражник был тут как тут, снова хватая винклдота за руку. «Да отпусти ты, старый козел!» – зашипел Барт, пытаясь вырваться. Имперец, недолго думая, двинул ему свободным кулаком под ребра. Барт согнулся, судорожно хватая ртом воздух. Хорошо еще, что толстый дублет и стеганный под доспешник смягчили удар. Иначе он точно выплюнул бы собственную печенку. Уж что-что, а подлинкие удары под дых у стражников отточены. «Ты мне дернись еще, щенок!» — прорычал стражник и нападал еще. На этот раз по почкам. Кожаный доспех уже не спас. От боли Барта выгнула дугой, из глаз брызнули цветные искры. Он с трудом удержался на ногах. Живая стена, опоясывающая площадку, на которой расположились имперцы, ходила ходуном. Из темноты то и дело доносились яростные выкрики. Солдаты, хватаясь за мечи, крутили головами, пытаясь отыскать смутьянов. Но покинуть огороженный участок и вклиниться в толпу никто уже не решался. В воздухе явственно запахло грозой. Кажется, еще миг, и людская масса, как кипящая каша из переполненного горшка, перевалит через хлипкую ограду. Парту сразу вспомнилось детство. Те вечера, что он проводил на кухне в компании с Донной и поварихой Мэм по сути заменивший ему мать. Он всегда с замиранием сердца наблюдал, как мэм колдует над своей огромной плитой, на которой всегда булькало и шипело что-то сразу в полудюжине кастрюль. И никогда он не видел, чтобы она проворонила хоть один соус или суп. Сейчас опытным поваром, постаравшимся убавить огонь, неожиданно выступил тот седой стражник, что сцапал Барта. Ухватив юношу за шкирку, он толкнул его к стене склада. «Бруно, Проследи за поганцем, бросил он через плечо. Упустишь, башку оторву. Барта тут же взял в оборот другой стражник из местного гарнизона. Тоже в стеганом гамбизоне, а не в керасе. Этот тип оказался тоже далеко не ласковым. Не успел Барт опомниться, как он саданул ему прямо в глаз, так, что вся левая сторона лица вспыхнула огнем. Барт взвыл, прикрывая лицо ладонями. Глаз стремительно заплыл, превращаясь в узкую слезящуюся щелку. «Только дернись у меня!» — угрожающе прорычал стражник. Впрочем, счастливчик уже и не пытался сбежать. Бежать было просто некуда. Соваться во взбудораженную толпу не очень-то хотелось. Проклятие! Как между молотом и наковальней. Седой, взгромоздившись на стол, скинул руки и язычным командирским голосом приказал всем успокоиться. Как ни странно, это подействовало. Толпа немного притихла, так что он продолжил. «На кого пасть-то раздеваете, добрые люди? Это императорский коллектор, и не частным порядком прибыли, а по законному поводу!» Толпа загудела сильнее. И он, стараясь перекричать недовольных, завопил в полный голос. «Господа ресторана, всем приказ императорский показывал! Чего?» Со скумой разберемся!» «Разберемся, сказал! Не надо нам тут смуту наводить! Одумайтесь!» «Да подбросили, бедолаги, эту дрянь!» — донеслось из толпы. «Сами живые подбросили!» «В Рейвсе так же было летом!» «Ага, и весь товар конфисковали!» Возгласы потонули в общем гуле толпы. Седой, надрываясь, заорал. «Разберемся!» «Сказал!» «Тихо!» Он обернулся в сторону коллектора и что-то крикнул ему. Тот, судя по побледневшему лицу, уже успел изрядно струхнуть, так что в ответ только неуверенно кивнул. «Господин из тарана, говорит...» Начал было Седой, но осекся на полусловие. Барт не сразу понял, в чем дело, но увидел, как стражник заваливается назад, будто получив удар в лицо. Уже когда Седой рухнул на землю, Барт разглядел короткий арбалетный болт, торчащий у него из левого глаза. «Бей их!» Крик потонул в общем гвалте. Толпа хлынула вперед, сметая заслоны. В сторону имперцев полетели факелы, сумрак быстро наполнился топотом ног, лязгом скрещивающихся мечей, грохотом выстрелов, воплями раненых. Барт не думал, что все произойдет так быстро. Не думал, что та грань, что отделяет глухое негодование от слепой ярости, столь тонка. И, конечно, не думал, что будет так страшно. Стражника, который держал его, убило одним из первых. Стеган гамбизон прошили сразу три толстых арбалетных болта. Два с левой стороны груди, третий в живот, над самым ремнем. Имперец завалился на бок вместе с Бартом, придавив его своим весом. Винклдот отчаянно заелозил, выбираясь из-под трупа. Впрочем, труп еще вовсю дергался и, кажется, даже хрипел невнятное ругательство. Над головой Барта то и дело раздавались гулкие и короткие удары, различимые даже во всеобщем гвалте. Кто-то колотил в ворота склада. Он не сразу понял, что это удары арбалетных болтов, глубоко вонзающихся в дерево. Кто-то, наконец, подхватил поверженного стражника, оттащил в сторону. Барт едва успел подняться на ноги, как его схватил за руку один из имперцев. Это оказался сам из терана. Свой роскошный берет он уже где-то обронил, выставив на показ обширную лысину, обрамленную неровными, рыжеватыми прядями. «Это же тот самый мальчишка!» – взвизгнул коллектор. «Провокатор! Не упустите его!» Барт надеялся, что имперцам будет не до него, но напрасно. Солдатам каким-то чудом удалось отбить первый натиск толпы. Потеряв несколько своих в первые же секунды стычки, они умудрились сгруппироваться, выстроившись полукольцом рядом с воротами склада. Внутри этой дуги, помимо самого Барта, оказался главный коллектор и еще трое солдат, один из которых возился с замками на воротах, а остальные торопливо заряжали пистоли, Бедолага писарь валялся лицом вниз в грязи, и, похоже, встать ему уже было не суждено. Как и доброй дюжине караванщиков, которым не посчастливилось оказаться в первых рядах толпы. Среди них Барт разглядел и дородного торговца, из-за которого и разгорелся весь сырбор Хотя вся его вина только в том, что он так не вовремя оказался здесь. «Простите меня», – чуть слышно, – одними губами прошептал он. «Боги, что он наделал? Куда он опять ввязался?» «Назад, назад!» — надрывался кто-то из имперских. Возгласы то и дело прерывались хлопками пистольных выстрелов. В ответ свистели арбалетные болты, но большинство из них пролетали мимо, либо с лязгом разбивались о щиты и выпуклые керасы имперцев. Знаменитая редоранская сталь подтверждала молву. «Пробить ее можно было только пулей». Ну чего ты там возишься? взвыла старана после очередного нестроенного залпа из самострелов. Несколько болтов пролетело у них над самыми головами, ухнув в стену склада. Этим же залпом удалось таки ранить одного из солдат в оцеплении. Толпа радостно взревела. Готово, господин! Солдат наконец отворил все замки и приоткрыл тяжелую створку. Отступаем! Срывающимся голосом воскликнул эстерана, первым бросившись в проем. Барта он тащил за собой, вцепившись в него как клещ. С северной окраины поселка донесся гулкий топот конников и грохот выстрелов. Чуть погодя, будь то отозвавшись эхом, раздались выстрелы на южной окраине. Часть толпы бросилась в рассыпную, но основная часть отступила к площади, туда, где выстроились рядами фургоны, которые можно было использовать как прикрытие. Караванщикам уже нечего было терять, роковой шаг сделан. Теперь либо они перебьют всех имперцев и попытаются скрыться, либо все будут болтаться на виселице, как мятежники. «Наши!» – радостно воскликнул кто-то из имперцев. «Отступаем!» – повторила Старана перед тем, как скрыться в темноте склада. Когда они заскочили внутрь, Барт невольно пригнулся, вжимая голову в плечи. Имперец потащил его за собой по проходу между штабелями каких-то ящиков. Следом один за другим потянулись солдаты. Всем быть у выхода! выкрикнула стерана. Баррикаду поперек ворот. Замкнутое пространство склада наполнилось топотом тяжелых сапог, бряцанием оружия, сдавленными проклятиями солдат, грохотом опрокидываемых ящиков. Всем зарядить пистоли, командовал имперец. Сгруппироваться! По моей команде открываем ворота. Нужно помочь нашим! Свет! Где факелы хорм вас дери? Будь то в ответ, прямо рядом с ним полыхнула яркая вспышка, от которой Барт на время полностью ослеп. Он и не понял толком, что случилось, только почувствовал, как на него брызнуло чем-то теплым. А имперец, отпуская его руку, начал заваливаться на бок. Ему под ноги. Где-то над самым ухом гулко щелкнула тетива арбалета. Кто-то толкнул его в плечо, опрокидывая на ящики. «Засада!» – заорал кто-то из солдат. «Прячься, парень!» – рыкнули Барту в самое ухо. Голос был знакомый. Твинклдот, протирая слезящиеся глаза, нырнул в узкий проход между двумя штабелями ящиков. Вовремя. Мимо, перепрыгнув через труп эстерана, пролетел им перец, на бегу замахиваясь тяжелым кордом. Еще миг, и он схлестнулся с двумя бандитами, вооруженными топорами. Схватка была короткой. Пока один из головорезов оттянул имперца на себя, второй зашел сбоку и оглушил солдата по загривку, прикрытому только кольчужной бармицей. Когда тот рухнул на четвереньки, оба пару раз приложились сверху, целясь в неприкрытые керасой участки. Топорами подручные Марка орудовали ловко, как заправские дровосеки. Вот только вместо деревянной чурки была человеческая спина. Барт зажмурился, чтобы ничего не видеть, но звук ударов врезался в уши, и его не смог заглушить даже гвалт разразившейся схватки. Мерзкий, страшный звук. Запахло гарью. То ли просто кто-то неудачно обронил факел, то ли бандиты нарочно подожгли склад, но вокруг все начало быстро заволакивать едким белым дымом. Барт, прикрывая нижнюю часть лица полой плаща, вертел головой, не решаясь покинуть свое убежище. Вокруг сновали черные тени. Кто где, понять невозможно. Он чувствовал себя перепуганным котенком, забившимся под лавку во время потасовки в кабаке. Был бы хвост, торчал бы трубой, распушившись, как потрепанная щетка. «Партоломью!» Крепкая рука буквально за шиворот выволокла его из закутка «Господин Леонард!» Обрадованно воскликнул юноша, прежде чем маг успел зажать ему рот ладонью. «Ну как, весело?» – жутко хихикнул Серый. В глазах его бесновался сумасшедший огонек, лицо блестело от пота. «Боги, сколько же скума он в себя влил!» «С вами все хорошо, Дон Леонард?» – обеспокоенно спросил Барт. «Как рано?» «Хреново рано», – отозвался Пилигрим. «Но давай позже поболтаем. Здесь становится жарковато. Уходим». «Куда уходим-то?» – спросил Барт, подавив в себе желание ухватиться за полу его балахона, чтобы не потеряться. «Обратно в лаз?» «Он перекрыт», – мотнул головой маг. «Наружу!» «Наружу сейчас наверняка не меньше ковардак подумалось Барту. Но спорить он не стал. Стараясь не отставать, бросился за сером петляя между поваленными в беспорядочные груды тюками и ящиками перепрыгивая через валяющиеся на полу трупы и шарахаясь от выскакивающих навстречу силуэтов. Тут уж некогда было разбираться им, перец перед тобой или кто-то из бандитов. Для Барта и вовсе сейчас не было никакой разницы. Он до Одури боялся и тех, и других. Наружу удалось проскочить быстро. Ворота уже были распахнуты и из них валили клубы дыма. Сейчас это было кстати. Дым послужил хоть какой-то маскировкой. Серый потянул барта влево, утаскивая за угол склада, в относительно безопасное место. На площади разразилось целое побоище. Конных имперцев, пришедших на подмогу с окраин поселка, осталось немного, едва ли дюжина. Толпа караванщиков окружила их, и орудуя вилами и дрекольем по одному выбивали из седла или расстреливали из арбалетов. Лошади истошно ржали, вставая на дыбы, шарахаясь от редких звуков пистолетных выстрелов. «Подмога!» – завопил кто-то. «С западной заставы имперцы идут!» С того места, где стояли Барт с Серым, было хорошо видно приближающийся отряд. Еще дюжины полторы конных, видно остатки патрулей. Серый рванулся вперед, им наперерез. «Вы куда?» – вскричал Барт, чуточку не успев ухватить его за край плаща. Следовать за магом он не стал, благоразумно укрывшись в тени стены. Серый же, выскочив на дорогу, замер, сгорбившись и чуть расставив руки в стороны. Барту показалось, что даже шум битвы на некоторое время стал тише. Многие в толпе, так же как и он, обернулись в сторону приближающегося отряда и одинокой фигуры в длинном плаще, преградившей ему путь. Всадники, кажется, даже поначалу сбавили темп, но увидев, что Серый один, снова пришпорили лошадей. До них было едва ли больше сотни шагов, и расстояние стремительно сокращалось. Серый сгорбился еще больше, вывернул руки ладонями вверх, словно собираясь приподнять что-то невидимое. Топот копыт приближающихся всадников раздавался все громче. Уже можно было различить гербы на их керасах и плюмажа из конского волоса, развивающиеся на издалека узнаваемых яйцевидных имперских шлемах. Когда несущиеся во весь опор конники были в двух десятках шагов от него, пилигрим наконец выпрямился, скидывая вверх руки. Медленно, с яростным натужным ревом, будь то отбрасывая что-то тяжелое. Между ним и всадниками, кажется, из самой преисподней, паровой мерзлую землю, вырвались жуткие кривые копья, похожие на острые костяные пальцы, облитые горящей багровым пламенем лавой. Их было много, несколько десятков. Они полностью перегородили дорогу. Лошадь имперца, скакавшего впереди всех, сходу распорола брюхо об одной из них и завязла, перекинув наездника через голову. Имперец, кувыркнувшись, упал прямо на этот страшный чистокол. Несмотря на керасу, раскаленные копья прошили его насквозь, как зубцы вилки кусок хорошо вываренного мяса. Остальные всадники попытались осадить лошадей или вывернуть их в бок. Кому-то это удалось, кого-то лошадь сбросила на земь. Кто-то так и не смог совладать с животным и тоже со всего маху налетел на шипы. Нашлась пара глупцов, попытавшихся взять этот барьер с разбега. Серый, откинувшись назад всем телом, выставил ладони перед собой, разведя локти в стороны. Снова выкрикнул что-то гортанным, скорее похожим на рев голосом. Медленно, будь -то толкая что-то перед собой, выпрямил руки. И копья пошли навстречу всадникам, как волна. Те, что были ближе к нему, прятались, те, что дальше, наоборот, выдвигались еще сильнее, а из земли высовывались новые. Все потонуло в многоголосом вопле ужаса и истошном ржании гибнущих лошадей. Жуткая волна, прокатившись добрые пару десятков шагов, наконец скрылась под землей, оставив на поверхности корчащиеся в тела. Перемешанные в одну окровавленную кучу. Барт с трудом оторвал взгляд от этого зрелища. Колени подгибались, в животе бился тугой скользкий комок, который в итоге вырвался-таки наружу. Когда приступ рвоты прошел, Барт, подняв голову, увидел Серва. Маг, заметно шатаясь, брел к нему, не обращая внимания на продолжающуюся за его спиной схватку. Впрочем, там уже все подходило к концу. В седле осталось всего трое имперцев. Они отбивались отчаянно, но без особой надежды на успех. Было ясно, что им не дадут вырваться. Барт разглядел в толпе огромную фигуру Карла. Трактирщика трудно было с кем-то спутать. Гигант был вооружен колуном таких размеров, что Барт, пожалуй, и поднял бы его с трудом. Не говоря уж о том, чтобы размахивать. Карл тоже заметил бредущего мага и побежал к нему, грузно переваливаясь сбоку бок. Подхватив под устцы одну из имперских лошадей, он потянул упирающееся животное за собой. Барт не был уверен, бежать ли помочь Серому или бежать от него, не оглядываясь. Ему еще никогда не было так страшно, хотя страху-то он натерпелся за последние несколько дней больше, чем за всю жизнь. Маг добрел до Золотого Гуся и остановился, прислонившись к одному из деревянных столбов, придерживающих навес над крыльцом. Обеими руками он держался за живот. «Партоломью!» Запрокинув лицо вверх, вскричал он. Крик был похож скорее на стон боли. Юноша замер, скривившись как от удара. Часть его разума, и это была очень весомая часть, вопила внутри, что нужно бежать прочь от этого страшного человека и постараться скрыться где-нибудь в глуши, куда не скоро докатятся даже слухи об этой резне. «Боги!» ведь всего несколько дней назад он мирно стоял за прилавком, торгуя морковкой на пару с занудой Банацу. И вот он уже один из зачинщиков нападения на императорских сборщиков налогов, пособник сумасшедшего колдуна, который сам признается, что пострашнее всех повстанцев вместе взятых. — Ты вляпался, счастливчик, — прошептал он сам себе. Вляпался в такое дерьмо, что в жизни не отмыться. — Парталомью! — Барт помотал головой и шагнул навстречу магу. Другая часть его разума, наверное, не самая мудрая и не самая последовательная, в последний момент отбросила мысли о бегстве. Наверное, это была та же часть, что заставила его заступиться за девчонку там, в старом якоре. Та часть, что толкнула его в свое время на порог лавки торговца Крадиным в портовом районе валимира что с малых лет звала его куда-то за океан к неведомым опасностям и приключениям. То, что индюк Твинкл Дот, его почтенный дядюшка, называл шилом в заднице. А может, дело было в том, что толстуха Мэм называла большим сердцем? Как бы то ни было бросить мага сейчас, когда он так беззащитен, Барту представлялось чем-то слишком уж мерзким и постыдным. Юноша уже был на полпути к серому, когда увидел силуэт, промелькнувший сбоку на крыше таверны. Он почти сразу понял, в чем дело, и завопил, как резаный. «Сверху! Дон Леонард!» Вторил ему приближающийся Карл. Красноволосый верзила в черном балахоне опередил их. Взяв короткий разбег по крутому скату крыши, он сиганул вперед, распластавшись в полете разлапистой кляксой. На секунду Барту показалось, что тот умеет летать. Но это был просто гигантский прыжок, конечной точкой которого должен был стать Серый. Барт не думал, что магу удастся уклониться. Еще мгновение назад Серый едва стоял на ногах, держась за рану, и казалось, вот-вот лишится чувств. Но вот он завертелся волчком, отскакивая в сторону. Взметнувшись широкой дугой, свистнула в воздухе его смертоносная плеть. Красноволосый, умудрившись в прыжке оттолкнуться от столба, придерживающего навес над крыльцом таверны, резко изменил направление полета, отскочив в бок. Приземлившись, прокатился кубарем по мерзлой земле, и к ужасу и изумлению Барта вскочил на ноги. Любой, после такого прыжка с крыши, остался бы валяться с переломанными ногами, а этот только прихрамывал. Дон Леонард, бегите! заорал Карл, и, не давая красноволосому очухаться, набросился на него, замахиваясь своим огромным топором. На подмогу трактирщику уже бежали несколько человек, вооруженных вилами и оглоблями. Похоже, его батараки. Барт рванул вперед, перехватил устцы имперской лошади и, откинувшись назад, всем туловищем потянул ее за собой. «Господин Леонард!» – закричал он, искоса поглядывая за схваткой Карла с красноволосым. «Быстрее!» «Карл!» Прохрипел мак, делая какие-то неуклюжие пасы руками. «Какие вам сейчас заклинания?» – заорал на него юноша. «Если вы сейчас упадете, я вас не утащу!» Мак что-то невнятно рыча и, поминутно оглядываясь на схватку трактирщика с красноволосом, проковылял к лошади. «Бежим, Бартоломью!» «Хорошо!» «Я найду вторую лошадь!» – начал было юноша, но мак замотал головой, лихорадочно вырывая у него поводья. «Нет!» «Я один не удержусь в седле!» Барт явственно увидел пляшущий в его глазах огонек паники. Маг боялся красноволосова По-настоящему боялся. «Сзади, сзади садитесь!» Потеснив серого, буркнул Твинкл Дот, влезая в седло. «За меня держитесь!» «Карл!» прохрипел маг, оборачиваясь. Трактирщик с подручными оттеснили красноволосова к стене таверны. С помощью длинных вил удавалось держать его на расстоянии. Но судя по тому, как ловко убийца парировал все их удары, ему больше проблем доставляла боль в колене. Он сильно припадал на левую ногу, придерживая ее свободной рукой. Барт не решился бы делать ставки на исход этой схватки. Карл, судя по выправке и тому, как он ловко управляется стопором, трактирщиком стал явно не с молоду. Но что-то подсказывало юноше, что этот таинственный темнокожий со страшным мечом представляет собой куда большую опасность, чем все головорезы Марка вместе взятые. Барт, убедившись, что маг крепко уцепился за его бока, заколотил пятками по бокам лошади. Та, всхрапнув, рванула вперед, шарахаясь от попадающихся навстречу людей с факелами. Счастливчик, до боли в пальцах стискивая поводья, пытался хоть как-то направлять перепуганное животное в нужную сторону. Удавалось с трудом. Они быстро вылетели за пределы распутья. По широкой дуге обогнули поселок с востока. Барту с трудом удалось успокоить лошадь, и маг приказал поворачивать на север, к тракту, ведущему в Дрезенбург. Уже окончательно стемнело, и за пределами поселка все тонуло во мраке. Барт с трудом различал дорогу и полагался больше на саму лошадь. Мак за его спиной тяжело дышал, с трудом удерживаясь верхом. Он что-то бормотал, срываясь на хрип. Большую часть слов Барт не разобрал. Впрочем, юноше было не до того. Он сам старался удержаться в седле. Лошадь то срывалась с рыси в галоп, то наоборот останавливалась горцуя на месте, так и норовя сбросить с себя чужаков. Замаячивший впереди на тракте темный силуэт, Барт сначала принял за перегородившую путь баррикаду. Шарахнулся в сторону, подумав, что это пост перекрывших дорогу имперцев. Но, расслышав поскрипывание колес и глухой лай крупной собаки, понял, что это фургон. Они быстро догнали плетущуюся по дороге колымагу. Навстречу, яростно облаивая незваных попутчиков, бросился лохматый веслоухий пес. Фургон ехал в кромешной тьме, так что с трудом можно было различить сгорбившийся силуэт на месте возницы. Но Барт уже узнал и пса, и саму повозку. «Вирго!» – окликнул он. «Стой!» Было видно, что возница встрепенулся, но ответа не последовало. «Вирго, это я!» – повторил Барт, с трудом удерживая напуганную лаем лошадь рядом с фургоном. «Стой, говорю тебе!» «Малыш!» Недоверчиво переспросил из темноты знакомый голос. «Еще раз назовешь меня малышом, точно нос разобью», — пообещал Барт. Фургон, наконец, остановился. Барт, опасливо косясь на мечущегося рядом пса, слез с лошади. На ощупь, придерживая рукой стенку фургона, подбежал к вознице. «Это правда ты?» «Рад видеть тебя живым, малыш», — обернулся ему навстречу старьевщик. «Сейчас, подожди» он несколько раз чиркнул кресалом и разжег маленький фонарь с замызганными стеклами. Посветил им Барту в лицо и сокрушенно зацокал. «Эх, кто ж тебя так?» Барт поморщился кончиками пальцев, касаясь фингала под глазом. «Ты обещал меня отвезти в Дрезенбург, без вступления проговорил он. «Так вот, я согласен. Только со мной еще один человек, раненый. Помоги загрузить его в фургон». «Э, парень, мне сейчас как-то не резон», — начал было старьевщик. Барт, сам от себя не ожидая, вырвал из-за спины меч и, приставив лезвие к шее тощего, прорычал. «Быстро поднимай свою костлявую задницу и помоги мне с раненым!» Я сказал, «Ты отвезешь нас в Дрезенбург, Но...» Вирга, судорожно сглотнув, мелко закивал. Хлястики на его шапке закачались в такт движением его головы осторожно отодвинув клинок от своей шеи он прохрипел триста лир с каждого барт шумно выдохнул у него уже не осталось сил чтобы торговаться